Несправедливо было бы считать Ломоносова подстрекателем и даже сообщником Мировича. Лишь за то, что Ломоносов, встретив Мировича за два года до покушения, мог прочесть ему отрывки из своих от, посвященных Иоанну Третьему. Ставить это в вину Ломоносову было бы так же странно, как если бы кто вздумал привлекать Пушкина к ответу в судьбе декабристов за то, что он читал им до восстания стихотворения «Узник» и «Ковидию». Я описал эту историю так, как записал со слов моего дяди, старшего сына моей бабки, от которого мне и досталось большинство наших любопытных семейных бумаг 18 века. Но чем же она закончилась на самом деле? Слушайте. Этой же осенью, после смерти Мировича, от горя и одиночества скончалась Бавыкина. Было отменено гетманство. Челкиной возобновили приглашение, и она выехала в чужие края, где в качестве знающей иностранные языки воспитательницы некой таинственной девочки она оставалась несколько лет. Они вспомнили, когда в Венеции появилась известная принцесса Тараканова. Отец принца Иоанна умер слепой в холмогорах. Сестры и братья спустя много лет стариками отправились морем в Данию. Потомков слуг их освободили уже во времена царствования Александра II. Померкла слава Орловых, зашла звезда Потемкина. Прогремела Пугачевщина, кончились турецкие войны, был завоеван Крым и взят Измаил. Ломоносова давно не было на свете. Державин пел фелицу, шел в гору. Автор «Недоросли и бригадира» печатно адресовал политические вопросы Екатерине II. Пали мартинисты, и с ними творец дружеского общества и типографической компании Новиков.